Глава шестая. Себя не помня, на легкой косной стрелой летел разъяренный Марк Данилович. Устью аки путь его был. Там, на песчаной низменной стрелке... Стрелка, в старину стрелица, острая долгая коса у слияния двух рек. Середь балаганов и горами наваленных громоздких товаров стоял деревянный, невзрачный, в дикую краску окрашенный домик с белыми пристенными столбами,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 Вздерут, бывало, забулдыжного буяна-бурлака, как сидорову козу. Да ему же велят грош другой на розги пожертвовать, потому что место казённое, розги — дело покупное, а на них из казны сум не полагается. На грязном да крыльце молча сидел одетый в белый холщёвый китель молодой солдат из евреев. Штопал Израилев сын рваный суконный мундир с зелёной выпушкой. В круг крыльца на сыпучем песке Переминаясь с ноги на ногу, жарясь под лучами полуденного солнца и тихонько ругаясь крепкой русской убранью, толпился серый народ, поджидая водяного. Были тут судовщики, были кладчики, были приказчики, лоцмана, водоливы и многое множество простого рабочего люда. Четно, однако, все ожидали. Тем утром чайники, отпев благодарный молебен Макарию за исправный приход баржи с кяхтинским чаем. Собрались на радостях у Никиты, лучший у Макария ресторан, и завтраком кормили у него начальство. Смотрителю судоходства стало быть недопросителей: нет его в канцелярии, она нет, и суда нет. Краем уха, не слушая Юркова торопливого еврейчика, жаром уверявшего, что его благородие господина капитана Нема Марко Данилович степенно прошел в канцелярию.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 что лучше побывать вечерком, потому что капитан с праздника раньше шести часов не воротится, да и то будет устамши. Досадно, да нечего делать, иди с чем пришел. В чай ни другого двугривенного, а глядя по делу и целого рублевика, проглаголовший писарь вскочил поспешно со стула, отвел Марка даниуча в сторону и рыболепно нагнувшись к плечу его,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 Вкусны картофельные оладьи с подливой из свежих грибов. Но вспало на ум Марку Данилычу, что повар, разбойник, нарочно злодейскую шутку с ними шутил. В великие дни госпожинок на скоромном масле оладьи жарил. Досадливо ни за что, ни про что ворчал Смолокуров на угодливого полового, но голоса не возвышал. У дочери на глазах никогда не давал он воли гневным порывам своим. Лишь тогда, как на смену плотного обеда был принесен полведерный самовар, и Марка Данилович с наслаждением хлебнул душистого лянсину, мысли его прояснились, думы в порядок пришли. Лицо просияло. Весело зачел он с дочерью шутки шутить. Повеселела и Дуня. Лицо ее новым отцу показалось, глаза ни с того ни с сего вспыхивали дрожащим блеском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 Дарья Сергеевна, величка свеженький самоварчик собрать, да хорошенького чайку заварите. Лянсин фу чуфу, понимаете? Раз первейший, чтобы был сорт, по восьми рублев в фунт. А вы садитесь, ко Петр Степанович, погостите у нас. Дарья Сергеевна вышла Дуню принарядить и по хозяйству распорядиться. Самоквасов остался вдвоем с Марком Данилчем.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 Давича встретился я с одним знакомым. Он сказывал, будто бы на Орошинском караване дела зачинаются», молвил Петр Степанович. «То Орошин, а то мы», нехотя промолвил Марк Данилович. «Всяк по своему расчёту ведёт дела». «Орошину, значит, расчёт, а нам его нет». И вдруг замолк, крепко стиснув зубы, пальцами стал пусто барабанить. Бурлаки у него из головы не шли. Минуты две длилось молчание.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 «Еще не знаю», — мрачно отвечал ему Смолокуров. «Гости к нам будут, да еще мне съездить надо кое-куда. Ненадолго, а надобно съездить. Хотелось бы повеселить мою баловницу», — прибавил Марк Данилович после короткого молчания. «Да не знаю, удосужусь ли». «Всем бы вместе ехать», — молвил Самоквасов, робко взглянув на угрюмого Марка Даниловича. «Да Рониным, и вам бы с семейством».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 И снова подумалось Петру Степановичу, что Марко Данилович осерчал на него. И оттого, словно черная хмара, разлилась по лицу его. В это самое время вошли Доронины. «Друг любезный Марко Данилович!» весело и громко здоровался Зиновий Алексеевич и, приняв друга в широкие объятия, трижды поликовался с ним со щеки на щеку. «Здравствуй, Зиновий Алексеевич!» «Вот где Господь привел свидеться», — радостным голосом говорил Марк Данилович. «Татьяна Андреевна, здравствуйте, сударыня. Давненько с вами не видались. Барышни, Лизавета Зиновьевна, Наталья Зиновьевна, выросли так, как господи, да какие стали раскрасавицы. Дуня, а Дуня, хоть скорее примай подружек, привечай барышен-то. Дарья Сергеевна, пожалочка ка сюда, матушка»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 так вот отчего он целое утро у нас про нее одну говорил так думала лизавета зиновьевна глядя на дуню кроткими своими очами а что марк данилович как у вас примерно сказать будет насчет теленива жиру спрашивал между тем зиновий алексеевичу приятеля принимая поднесенный ему стакан редкостного ленсина фучуфу а тебе что усмехнулся марк данилович закупать не хочешь ли не советую «Дело по нынешним временам бросовое». «Стану я на новые дела метаться», — степенно воскликнул Доронин. «И заведенными остаемся, слава богу, довольны». «Так что ж тебе за дело до тюленя?» Пристально посмотрев на приятеля, спросил Марк Данилович. «Человек у меня есть. Для него, спрашиваю», — ответил Доронин, смотря на что-то в окошко. «Что за человечек такой?» — прищуря глаза, спросил Смолокуров. «Человек хороший». — молвил Зиновий Алексеевич. — Нанизу у него многонько такие этого тюленьего жиру. И рыбий есть. Топил из бешенки. Да делишки-то у него маленько теперь замялись. До сей поры не весь еще товар на барже погружен. Разве, разве к Рождеству Богородицы прибудет сюда? Не очень бы казалось занятен был девицам разговор про и жир. Но две из них смутились.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 Чуть-чуть покачал головой Зиновий Алексеевич и, крякнув с досады, крикнул жене в соседнюю комнату. «Татьяна Андреевна! А, Татьяна Андреевна? ходь ка сюда на словечко!» Медленно встала со стула Татьяна Андреевна, к дверям подошла, встала в них и пытливыми глазами посмотрела на мужа. «Слышь, что Марко Данилович сказал?» — молвил Доронин. «Тюленят, слышишь? Плевка, оно ну, не, не стоит. Вот, но что!» «На миг!»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 Какое ж в новом тарифе может быть касательство до тюленьего жира? Не из чужих краев его везут. Свое добро, российское. Свое-то свое, да ведь не с кашей его есть, молвил Марк Данилович. Носитцы в фабрике жир от идет В краску. А с этим тарифом, чтоб тем, кто писал его ни дна, ни покрышки, того и гляди, что наполовину фабрик закроется. К тому же но не и хлопку что-то мало в Петербург привезли, А это ему жиру тоже большая вреда. Потому куда ж его денешь, как не носиться в фабрике? На мыл, думаешь? Так немцы какого-то, пес его знает, бес угораздил какую-то кислоту алиинову выдумать. От стеариновых свечей остается. На выброс бы ее следовало. А немцы бессовые дети мыло стали из нее варить. А допреж тюлени жир на мыло много требовался. А от, от самых причин в нынешнем году его и подкузмило.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 «Здешний не торговец, не дальний, от старого Макарья». «Что?» спрашиваю. «Как ваши промысла?» «Какие, — говорит, — наши промысла? Убытка один, дело хоть брось». «Как так?» спрашиваю. «Да вот, — говорит, — в Китае не то война, не то бунт поднялся, шутках знает, а нашему брату хоть голову в петлю клади». «Какое же касательство может быть Китаю?» «Да сундучников!» С удивлением и почти с недоверием спросил Зиновий Алексеевич. Пущай бы их там себе воевали на здоровье. Нам-то какое тут дело тут «Тот-то вот и есть», — молвил Смолокуров. «Вот оно, что означает коммерция-то. В сундуки-то к киргизам идут. И дальше за их степи К тем народам, что китайцу подвластны. Как пошла у них там завароха, сундуков-то им и не надо. От войны известно дело одно разорение. В сундуки-то чего тогда станешь класть? Вот поди, распутывай дела».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 Здорово не выделится Да кто таков? Я промышленников всех знаю. И рыбных, и тюленьих». Маркелов, Никит Федорович Саратовский, ответил Доронин. Молоденький от, что в кургузом-то сюртучишки стал щеголять? Ровно собаки у него полта обгрызли, отозвался Марк Данилович. Дрянцо, ветрогон! С ног до головы никуда не годится. К тому же и в вере не крепок. Повелся с колонистами, с нехристью дружбу завел.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 да еще блудному нераскаянному. Чем бы святые древлеписанные иконы сбирать, смехотворные картины до да языческих богов изображения скупает. Чем бы хорошие книги покупать, он скоморошные, нечестивые, богоотметные, совсем пропащий человек. Быстро откинулась от окна Лизавета Зиновьевна. Лицо ее пылало, ярым блеском глаза загорелись. Гневно окинув очами Марка Даниловича, Строго, спокойно, молча прошла она к Даре Сергеевне. «Да, Федор Миркулович человек был мудрый и благочестивый», продолжал Смолокуров. того и теленем не займовался, а притч рыбы никогда ничего не лавливал, и бешенку на жир не топил. Грешно, говорил, таку погонь в народ пускать, для того, что вкушать ее не показано. Сынок от не в батюшку пошел.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 «Один всего только и есть», — ответил Доронин. «Сестра еще была? Да та ещё при жизни родителя выделена. Матери нет. Так ему проторговаться, говоришь?» «Не миновать», — молвил Марк Данилович. «Говорю тебе, нет на тюленя покупателей, и вперед не предвидится». Пуще прежнего насупился Зиновий Алексеевич. «Неужто ж дело его совсем непоправное?» После долгого молчания спросил Доронин.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 «Какое хорош!» — с досадой сказал Марк Данилович. «Как есть шлыган, Повеса! С еретиками съекшался! С колонистами!» «Спокойным его родителям мы больше тридцати годов хлеб-соль важивали. В приятельстве были», — продолжал Зиновий Алексеевич. «Но моих глазах Никитушка и вырос. Жалко тоже. А уж добрый какой, да разумный!» «Разумный!» — насмешливо возразил Марк Данилович. «Где же у него ты разум отношел?»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 Ложный фарватор, глубина, замкнутая с трех сторон невидимыми подводными отмелями. А не хватило у самого догади, То же, что и догадка, употребляется в Нагорном Поволжье, в Пензенской и Тамбовской губерниях. Старых бы людей спросил, посоветовался бы с кем. Тык нет, мы где молодые, смыслим больше стариков, им где нас не учить. А на поверку и вышло, что Никитушка — ровно молодой журавль.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 Да, но что бы ему с кем из нашего брата посоветоваться, добрым словом не оставили бы. Тут-то и есть. Молодые-то люди, что новые горшки, то и дело бьются. А наш, старый горшок, хоть берестый по вид, да три века живет. Молодые опенки да черви в них, а стар дуб да корень свеж. А вы, сударь Петр Степанович, к стариковским торичам поприслушайтесь, да ежели вздумаете, что затевать.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 Гривна в кармане дороже рубля за морем. Молод телом, а стареник видно делом, кивнув на Петра Степановича, заметил Зиновий Алексеевич, напрасно стараясь вызвать улыбку на затуманившемся лице своем. «Что ж, за это хвалю», — молвил Марк Данилович. «Но все-таки», — прибавил, обращаясь к Самоквасову, «по рыбной-то части, попробовать бы вам. Рыба не тюлень, на ней завсегда барыши». «Нет уж, Марк Данилович».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 Видишь, как разгулялись», — молвил Марк Данилович. «А в театрах?» «Нет еще, а грешным делом сбираюсь», — отвечал Доронин. «Стоящие люди заверяют, что хоша там и бесу служат. Обещания нет, и девицам, слышь, быть там не зазорно. Думаю, повеселить дочек-то свожу когда-нибудь. Поедем-ка вместе, Марк Данилыч? «Со всяким моим удовольствием», — отвечал Смолокуров. «Ты без нас уж не езди». «Не поверишь, сколь я рад, видевшись с тобой да с Татьяной Андреевной. Видишь ли, у меня Дарья Сергеевна, покойника брата Макея-невеста, по хозяйству золото, а по эфтой части совсем никуда не годится. Смиренница, постница, богомольница, что твоя инокиня. Ни за что на свете не поедет она не токма в театр, а хошапы под главный дом, а без старшей из женского полу как девицу в люди вести. А с Татьяной-то, Андреевной, оно и можно». «Ты уж, сделай милость, Зиновий Алексеевич, сей минуты от нас не на пять. По старой дружбе не откажи, пожалуйста». «Радиоханек, Марк Данилович», — отвечал Доронин, — «и девицам-то вместе поваднее будет». «Главное, на людях-то было бы пристойно, да, обычливо», — поддакнул Марк Данилович. «Вот и Петра Степановича прихватим», — с улыбкой прибавил он. Быстро с места вскочил с Маквасов. И с сияющими глазами стал благодарить и Марка Данильча, и Зиновья Алексеевича, что не забыли его. Решили на другой же день в театр ехать. Пётр Степанович взялся и билеты достать. «Вот и согрешим», — с довольством потирая руки и ходя по комнате говорил Марк Данильч. «Наша от нас не уйдет, А воротимся домой, как-нибудь от этих грехов отмолимся. Не то женским старицам закажем молиться. Здесь же недалече». «Там, брат, на этот счет, ух, какие мастерицы! Первый сорт!» «По-моему, и грех от небольно велик», — отозвался Зиновий Алексеевич. «Опять же ярманка!» «Конечно», — согласился Марк Данилович. «А потом выберем денек, да к ловцам рыбу ловить». «Косных у меня вдоволь. Вверх по оке махнём, не то на Волгу покатим, уху на бережку варганем похлебаем на прохладе». «Так или нет, Зиновий Алексеевич?»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 лепортицу. «Насчет рабочих, Давича поутру приказались готовить», — сказал он сладеньким и подленьким голосом. «Насчет, значит, ихних и заборов». Молча взял бумагу Марка Данилович, быстро просмотрел ее и, вскинув глазами на приказчика, строго спросил. «Это что у тебя за отметки? Сбежал, сбежал, сбежал». Давича только что изволили съехать с баржей, а не гурьбойс, Пожимая левым плечом и слегка откинув правую руку, ответил грозному хозяину Фадеев: «Целая половина сбежалась, шестьдесят человек». А паспорты как же? – спросил Марк Данилович. Слепые были с. Не разгибая спины, но понизив голос, молвил Василий Фадеев: «Все шестьдесят? Так точно с», ответил Фадеев. Заискивающим взором только что побитой собаки робко, умельно взглядывал он на хозяина. Хм. Поднос себе промычал Смолокуров и, потирая губу о губу, продолжал рассматривать лепартицу чистенько переписанную, разлинованную, разграфленную, хоть самому губернатору подавай. «Более четырехсот целковых экономиес», — хихикнул Василий Фадеев. «Жаловаться не стали бы», — думчиво молвил Марк Данилович. «Как же смеют они жалобиться? Помилуйтесь», — возразил Василий Фадеев. «Ни у кого никакого вида нет, жалобиться им никак невозможно. Во строги сидеть, аль по этапу домой отправляться тоже неохота, помилуйте», — говорил Фадеев. «А другие что?» — спросил Марк Данилович. Смирились, на всю вашу волю полагаются. Отчинно просят вашу милость, простили бы их сопротивление». Умиленным голосом и с покорным видом наклонясь говорил Василий Фадеев. «А тот Сызранский от...»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 «Должно быть солдатик горемычный, беглый, попросту сказать». «То-то солдатик. А ты будь поглядчивей да поопасливей», внушительно сказал приказчику Марк Данилович. «Не равен час, могут неприятности последовать. Больно-то много слепых не набирай». Вашей же милости исходнее, Марк Данилович», пожав плечами с плутовской ужимкой, ответил Василий Фадеев. «Слепые-то, супротив зрячих, много дешевле. Опять же...» Слепенького, когда понадобится, и укротить сподручнее, жалобиться не пойдет, значит, из него хоть веревку вей. Вот, хошь бы сегодняшняя ваторга. Ваторга. Шум, буйство, драка. Будь они с почпартами-то, всей бы аравой сейчас к водяному, а не то и к самому губернатору. В судбище пошло бы, вам неприятности от начальства, а теперь и чей жалобщиков нет, и без малого пятьсот целковых в экономии. Так-то оно так.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 потому человек он не смелый. А Сафронка и племянник от его его вовсе рта не разевал. Мальчишка еще глупый, куда ему? Просто разиня рот возле дяди стоял». «Кто же, прич Сидорки, больше всех бунтовал?» спросил Марко Данилович, все еще не повертываясь к приказчику. «У меня все они переписаны», быстро сказал Василий Фадеев и, вынув из кармана записочку, стал читать по ней. «Лукьян Носачев, Пахомка Заплавной, как Квасник». «Калина, Затиркин, да и Влашка Кособрюхов, Только их теперь донять невозможно». «Отчего?» — повернувшись к Фадееву, спросил Смолокуров. «Сбежались. Тоже из слепеньких были», — проворно перебирая пальцами с плутовской ужимкой, молвил приказчик. Опять к окну повернулся Марко Данилович, опять на улице начал прохожих считать. «По правде сказать, как я уж вам и докладывал, одни слепые и озорничали».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 Спокойно ответил кузнечевец. «Здесь ваше степенство, трактиров не перечесть. Кто их знает, куда кто ходит?» «А ты поменьше говори, да поменьше умничай!» С досадой молвил Марк Данилович. «Нисколько мы не умничаем, господин купец», продолжал нести свое извозчик. «А ежели нашему брату до всех этих ваших делов доходить вплотную, где то есть каждый из вас чьи распивает, а обедает, так этого нам уж никак невозможно». «Наш дело, — сказал Седок ехать куда, — вези и деньги по такции получай. А ежели хозяин добрый, он тебе беспременно и посверх такции на чаек прибавит. Наш дело все в том только и заключается». «Говорят, тебе много не разговаривай! — крикнул Марка Данилович. — Чем лясто распускать? Лучше бы поспрашал у кого-нибудь, где тот трактир». «Вот что дело то дело! — согласился невозмутимый кузнечевец. Поспрашать это можно. Мост от переехавши. куда же ворочать от? Направо, аль налево? К Грибновской пристани ближе ступай. Там спросим. Хлестнул извозчик добрую красивую обвенку. Порода небольших, кругленьких, крепких, доброезжих и очень выносливых лошадей. Называются по реке обве Пермской губернии, где разведены Петром Великим. И дробной рысцой побежала она по шоссейной дороге сундучного ряда. После долгих расспросов, после многих переездов от одного трактира к другому, Марк Данилович отыскал, наконец, тот, где в этом году рыбные торговцы по вечерам собирались.